Глава семнадцатая Я боялся, что карты придется ждать долго. Но мне позвонили уже на следующий день и предложили хоть сейчас самому подъехать за ними в центр. Что я и сделал, сразу же отправившись в Ульяново. И вот прямо там, в одном из кабинетов в здании райкома, я разложил карты на столе и еще раз убедился, что это не у нас какой-то косяк, Или старые схемы? Нет. Поля на карте действительно должны принадлежать именно новому пути. Причем кусок довольно внушительный. Не меньше ста гектаров, а скорее даже за все двести. Все-таки придется разбираться. Теперь главное, чтобы Жданова была на месте. Не хочется сюда мотаться второй раз по тому же вопросу. К счастью, мне повезло. Буквально через час Светлана освободилась, я вошел к ней в кабинет. Забавно, что хотя само здание райкома выглядело не в пример лучше, чем наше деревенское правление, но комната Светланы от моей отличалась разве что лучшей сохранностью мебели. Впрочем, чему здесь удивляться, тут ведь главное что? Стол, стулья и портрет вождей на стенах. «Здравствуйте, товарищ Филатов», — обратилась она ко мне. «Если вы насчет фондов, то, боюсь, ничем не могу помочь». Она сказала это таким тоном, словно ей было искренне жаль. Как будто она к этому решению не имела никакого отношения. Хотя, кто знает, может так и есть. Я вспомнил того типчика Антоненко, что приезжал ко мне с делегацией. Жалобы рассматривать. Явно какой-то важный хрен. Хотя и не знаю, зачем бы ему ставить мне палки в колеса. Но такое желание у него явно прослеживалось. Я покачал головой... «Добрый день, Светлана Валерьевна. Я совсем по другому вопросу. Вот посмотрите, пожалуйста. Я расстелил перед ней карту и указал на спорные участки земли. Боюсь, что нам необходимо приглашать геодезиста и заново проводить межевание, потому что по картам эти земли наши, но по факту их почему-то вспахивает красная заря». «Вы уверены?» Жданова нахмурила лоб и начала всматриваться в схему. — Абсолютно уверен. Она еще какое-то время изучала карту, а потом вздохнула и ответила. — Что ж, я подготовлю все необходимые документы. Ожидайте в ближайшее время. И я поблагодарил начальницу, попрощался и уехал обратно в колхоз. — Вот что мне нравится в Ждановой и вообще в местном райкоме что когда есть конкретный вопрос, они всегда очень быстро его прорабатывают и дают ответ. Не стал исключением и этот раз. И уже через два дня колхоз прибыла как сама Светлана, так и геодезист Краснов Юрий Петрович с помощниками. Наш агроном Маслов, агроном Красной Зари, ну и, конечно, без Алексеева тоже не обошлось, В этот раз он уже не пытался меня как-то снисходительно весело поддеть, и вообще был мрачнее тучи. Он поздоровался со мной сквозь зубы и сразу же накинулся с обвинениями. — Товарищ Филатов, вам не стыдно от работы людей отрывать по пустякам? Это, может, у вас в колхозе дел нет, но мы все люди занятые. А поляете именно красная заря обрабатывает, сколько себя помню. Но ну, нифига себе пустяки. Отжали кусок плодородных земель, а теперь я, видите ли, работать мешаю. Лев Иванович, — сдержанно начал я, — во всем должен быть порядок. Кто бы ни обрабатывал эти земли, а по документам они вам не принадлежат. И сейчас товарищ Краснов произведет все необходимые измерения, чтобы нам с вами больше не пришлось об этом спорить. Алексеев недовольно фыркнул и отошел к Светлане, начав ее в чем-то тихо убеждать. Я не стал подходить ближе. Не вижу смысла. Надо дождаться конца межевания. А пока оно только началось. Едезисты приехали на своем собственном козлике, из которого они выгрузили старенький оптический теодолит, штатив-тренога и верстовые столбы. Да, вот тут-то я и понял, что попал. Признаюсь, порой я забывал, что в моих двадцатых все иначе. И у нас там чаще всего использовали уже гораздо более современные электронные версии приборов. А тут никаких о то хеометрах и речи не шло. Даже его предшественника, геодиметра, у местных землемеров не оказалось. Соответственно, работы грозили затянуться. Тем более, что Краснов сразу дал понять, что будет делать все на совесть и большими шагами максимум метров по пятьдесят, да еще и в соответствии со всем известной русской пословицей «семь раз отмерь, один отрежь». Но вообще меня это даже подкупало. Мужик действительно работал максимально тщательно и педантично во всем, начиная от того, как крепко он закреплял прибор на штативе, да и сам штатив, чтобы, не дай бог, ничего не шаталось заканчивая тем, с какой аккуратностью он вносил все данные в журнал. И его помощники тоже не отставали. Хотя они чаще всего просто помогали устанавливать вешки, да переносить с места на место теодолит. Глядя на их работу, я понимал, как разбаловало людей 21 века жизнь. Современные электронные тахеометры при правильном обращении автоматически определяют все значения а за стареньким оптическим теодолитом специалистам приходилось самим вглядываться в шкалу и снимать показатели а измерить нужно было как минимум всю границу между колхозами красная заря и новый путь в общем провозились мы все до самого заката уходить не собирался никто уж больно вопрос принципиальный признаюсь я так вообще всерьез опасался что стоит мне отвернуться как уж ушло Алексеев тут же подговорит всех присутствующих нарисовать какие-нибудь другие цифры в журнале. Не то, что я подозревал Краснова в недобросовестности, но Алексееву совсем не доверял, да и Ждановой уже не до конца. Сам же Алексеев тоже уезжать не собирался. Возможно, до последнего надеялся на то, что ему как раз подвернется шанс что-нибудь провернуть». Этого я ему позволить не мог, так что он постоянно к чему-то придирался, жаловался, а порой вовсе откровенно мешал процессу, заставляя геодезистов заново замерять какой-то кусок земли. Хотя уже довольно скоро стало понятно, что замеры действительно получаются совсем не в его пользу. Документы явно на моей стороне, так что я великодушно прощал Алексееву его недовольный бубнеж, пропуская его между ушей. Жаль только, что за один день мы управиться не успели, так что пришлось вернуться еще и на следующий. Но к концу второго дня окончательный вердикт был готов. Земли эти наши, как ни крути. И после проведенного межевания отрицать это уже никто не мог. Сбешенный Алексеев вернулся в красную зарю под ночь. Влетел в правление, не желая возвращаться в таком состоянии домой. Хлопнул дверью в свой кабинет так, что чуть штукатурка не посыпалась и начал думать. «Нет, так просто он эти поля не отдаст. Что за шутки? Они их уже и вспахали, и засеяли, да и столько лет никто этот вопрос не поднимал. Пятнадцать лет назад он договорился с бывшим председателем нового пути о том, что эти земли будет обрабатывать его колхоз. Тем все равно всегда чего-то не хватало». То рук, то техники, то мозгов у начальников. Да кому они вообще нужны? То ли дело Красная Заря, передовой колхоз, который совсем скоро станет миллионником по прибыли. Конечно, они и без этих 270 гектаров не пропадут. Но все равно жалко. Земля там отличная. И опять же, планы корректировать придется. Да и просто свое отдавать не хочется. А ведь по факту так много лет и было оно своим а тут какой-то сопляк приехал свои порядки наводить он сбежит оттуда как и все остальные через несколько месяцев а ему Алексееву подгадит лев в сердцах ударил рукой по столу нет с этим надо что-то делать и достав и шкаф очистили из шкафа лист бумаги он начал писать заявление в обком Алексеев на славу постарался, описывая проблемы нового пути и заслуги красной зари. Да, может, по бумагам эти земли им и не принадлежат, но фактически, да и пользы так будет больше. Пусть приедет комиссия, посмотрит на все, разберется, стоит ли возвращать поля отстающим, или, может быть, лучше официально переоформить их на передовиков. Поборемся еще. Угрюмо подобал Алексеев, поставив в заявлении последнюю точку. Несколькими днями позже победного для нового пути межевания мне снова позвонила Жданова и попросила нас с Елиным ожидать ее приезда по партийному вопросу. Пришлось позвать товарища Бориса и даже предложить ему чай, пока на пороге, наконец, не появилась наша секретарь райкома. Поздоровавшись, она сразу перешла к делу. «Борис Эдуардович, это вопрос в первую очередь к вам. Дело в том, что у нас появились возможные кандидатуры на должность парторга в вашем колхозе. Но я вижу, что и вы отлично справляетесь. Новый путь при вас с товарищем Филатовым просто на глазах расцветает». Она улыбнулась. «Поэтому не могу не предложить вам эту должность на постоянной основе». Вы станете освобожденным партийным организатором и сможете сосредоточиться только на партийной работе, а место заведующего молочной фермой займет кто-то другой. Еле на пару секунд не подумал, сразу начал отвечать. «Знаете, Светлана Валерьевна, спасибо вам за доверие, но я уже много лет фермой заведую, без этой работы себя и не представляю». «На своем месте я, понимаете? Чувствую так. Вот если бы совмещать...» Светлана покачала головой. «Боюсь, не получится. Нужно выбрать товарищ Елен». «Ну, тогда останусь я с телятами своими лучше. А от должности порторга придется, к сожалению, отказаться». Он так проникновенно вещал про свое место и телят, что я сам почти проникся. Но все же нет, Эдуардович, не верю я что-то в твою искренность. Зная, как ты стремился в председателе, да с каким удовольствием на всех мероприятиях выступал, явно не из сентиментальной любви к животным, ты хочешь остаться на своей должности. Из задумчивости меня вывела Жданова. «Товарищ Филатов». Есть у меня и для вас новость. Председатель Алексеев хочет оспорить право на те самые поля. Он уже отправил заявление в обком, откуда пришел ответ. Ждите недели через две комиссию. Чего, блин? Да уж. Стоило предполагать, что этот бородатый козел так просто не отступится. Приезд комиссии словно гром среди ясного неба. Осознав, сколько еще работы необходимо успеть проделать, я в буквальном смысле схватился за голову. Хоть мне и отказали в крупном финансировании, но на этом я не остановился и снова отправил запрос в центр с просьбой выделить средства на облагораживание центральной улицы фонарями. Как я и надеялся, отказать мне во второй раз они не смогли. Тем более просьба гораздо скромнее первой — но я хотел выжать из них хоть что-то, чтобы до приезда комиссии решить как можно больше проблем. И приятно знать, что с фонарями все получится. «Андрей!» — окликнул водитель я. «Давай в клуб съездим, посмотрим, как работа идет». Парень довольно кивнул и без лишних вопросов направился к Козлику. Было бы идеально закончить приезду комиссии, а то наш колхоз и без того все подряд описывают как самое безнадежное место а вот в этот раз мы им покажем. Лицо Андрея буквально светилось от счастья, что я не мог не заметить. — У вас с Аллой, все хорошо, как я погляжу, — с улыбкой обратился к нему я. — Так точно, товарищ председатель. Звонко отозвался парень. — Знали бы вы, как сильно она гордится мною? Да и тетка, как мне кажется, смотрит на меня чуточку иначе. — Надеюсь, так все и будет впредь алочка все ждет открытия клуба. Говорит, танцевать будем ходить. Что не может меня не радовать. Так вот, чего она так активно разговоры о клубе заводила. Вот так хитрая лисица. — А вы уже все спланировали, я смотрю? — хлопнул рукой по коленке. — Ох, товарищ председатель, алочка мне столько о дискотеках в городе рассказывала. Громкая музыка, все современные музыкальные новинки, а еще... Можем даже собственную группу собрать из местных. И это, как там называется, приглушенный свет еще. Вот, побыстрее бы. Вот же весело будет. Наденем самую лучшую одежду, она накрасит себе губы с ресницами и пустимся в пляс на всю ночь. Расплылся в фантазиях молодой парень. «Андрей, Андрей!» — с улыбкой покачал головой я, наигранно осуждая парня. Будет все, будет, нужно лишь подождать. Я еще и кинотеатр хотел бы в клубе устроить. Не уверен, что так быстро, но со временем уж точно, — поделился своими задумками я. Кинотеатр — это тот самый, что приезжал к нам. Он и у нас на улице будет? Накинулся с вопросами парень. Нет, наоборот, внутри клуба выделим одну из комнат, закупим необходимую аппаратуру, и установим сидение в несколько рядов, — объяснил я. Видимо, он даже понятия не имел, каким на самом деле должен быть современный кинотеатр. Ведь просмотр фильмов на улице — это скорее исключение, нежели правило. Мы еще немного поговорили на эту тему. Затем я убедительно попросил Андрея не рассказывать обо всем услышанным другим. Кто знает, вдруг даже с кино мне палку в колеса вставят. Клуб снаружи немного преобразился. Не идеал, конечно, но хотя бы смотреть не страшно. Правда, входная дверь все еще отсутствовала, как и некоторые выбитые стекла в окнах. Мы вышли из машины и направились внутрь здания. Как нам поведал один из работников, фундамент клуба отличается своим качеством и долгосрочностью, благодаря чему большинство работ носило чисто Косметический характер. Видать, здание еще до войны построили. На века. Позже ей вправду узнал, что здесь загородный дом одного дворянина когда-то был, а вокруг охотничьи угодья. А это что? Я указал на разводы, что буквально заполонили собой весь потолок. Проблема с крышей, я надеюсь, устранена? — «Товарищ председатель, нам уже удалось выявить причину протечки и отремонтировать кровлю. Не переживайте, все по уму делаем», — отсчитался пожилой работник, который на протяжении всего визита следовал за нами. Но в какой-то момент отвлекся на разговор в коридоре и оставил нас одних. Мы прошли дальше. В одной из комнат мужчина стоял на старом столе и занимался побелкой стен но, услышав шаги позади, он повернулся, затем испуганно пошатнулся и с грохотом упал вниз, повалив на себя целое ведро извести. «Осторожней! Все в порядке?» — обеспокоенно шагнул ближе я. «Да, да, товарищ председатель, прошу прощения. Со мной все хорошо. Не ожидал я вас здесь увидеть». Он все еще продолжал валяться на полу, словно боялся встать на ноги. «Вам помочь?» — предложил Андрей, но мужчина тут же отказался и потихоньку стал подниматься на ноги, но замер, когда на шум прибежал уже знакомый мне пожилой работник, и, видя разлитую по полу известь, он сразу сжал руки в кулак. — Ты! Вот же, баран! Даже при председателе разлить умудрился! Вот как так? Иди быстрее новое ведро разводить! — Тише, тише! — сделал замечание я. Не нужно так кричать на работников. Здесь все собрались по личной инициативе, без принуждения, и стараются во благо всего колхоза, так что настойчиво прошу вас не ругаться. Я аккуратно обошел известь на полу и протянул руку мужчине, помогая ему подняться на ноги. — Благодарю вас, товарищ председатель. Прошу прощения. Словно заученной скороговоркой пробормотал он. — С кем не бывает, — улыбнулся я, — но впредь будьте внимательнее, а то так и убийцы недалеко. Он схватил ведро и направился на улицу, оставив нас в комнате одних. Как я уже понял, пожилой крикун, что все время следовал за нами, являлся тут кем-то вроде лидера добровольцев на время ремонта. — Скажите, — им обратился к нему я, — сколько еще времени нужно, чтобы привести тут все в порядок? Он задумчиво почесал затылок. «Ой, товарищ председатель, так сразу и не скажу. Мы здесь лишь пару часов в день проводим после работы. В таком темпе ремонт и на недели две может затянуться, а то и больше, особенно если у мужиков энтузиазм пропадет. Некоторые появились здесь разок, и больше их не вижу», — отчитался мужик. «Около двух недель». — Срок довольно приличный, если учесть приезд комиссии. Отремонтированный клуб стал бы серьезным козырем в моем рукаве. — А ну-ка, собери всех работников. Нужно кое-что коллективно обсудить. Буду ждать на улице, — обратился к нему я. Мы с Андреем вышли из клуба. — Как думаешь, чего не хватает? — с улыбкой спросил я. Парень накинул взглядом здание. — Даже не знаю, товарищ председатель. «Атмосферы клубные, вот чего! Плакаты повесим, афишу! Будет еще!» Я радостно похлопал Андрея по плечу. Я был уверен, что с появлением клуба жизнь людей чуточку станет лучше, и это не могло не радовать. Дверь открылась, и на улицу вышли все работники, выстроившись передо мной. «Товарищ председатель!» — обратился ко мне он. «Все в сборе, как вы и просили!» «Благодарю вас всех за кропотливый труд. Вы даже не представляете какой это вклад в будущее колхоза», — воодушевил мужчинья. «Я созвал вас здесь, чтобы вы все высказались о моем предложении. Прошу отвечать предельно честно». Я пробежался взглядом по их лицам, что вмиг стали серьезными и внимательными, и продолжил. Что, если я договорюсь об общем выходном дне для вас? Тогда мы полностью посвятим его работе над клубом. К тому же, чем быстрее закончим, тем быстрее клуб откроется. Да и чем по два часа каждый день силы тратить, может, лучше разом напрячься. Зато потом, там же и отдыхать быстрее начнем после работы, а не ремонтировать. Решайте, можете посовещаться. — предложил им я. Работники собрались в кучку и принялись обсуждать мое предложение. А из-за дома появился тот самый мужчина с ведром извести, который ранее упал со стола во время побелки. Вот же, сказали, что все в сборе, а про этого бедового забыли. Вот главный недостаток добровольных работ. Организация хромает. Хотя все равно мужики молодцы, конечно что в свободное время здесь возятся. «Эй, с ведром!» — крикнул я, присвистнув при этом, дабы привлечь его внимание. «Сюда!» Он поставил известь на землю и подошел ко мне. Мне хотелось учесть мнение каждого, так что я кратко ввел его в курс дела и спросил. «Что думаешь об этом?» «Товарищ председатель, я сделаю так, как вы посчитаете нужным. Если считаете, что так будет лучше, то я только за», — поспешил ответить мужчина напоминаю что ты здесь по собственной инициативе и я не собираюсь никого заставлять предупредил я его я полностью поддерживаю вашу идею вновь высказался он тем более что мы все ждем не дождемся того дня когда клуб вновь откроет свои двери иначе бы нас здесь не было товарищ председатель привлек в мое внимание один из тех колхозников что только что совещались мы согласны вот только Что насчет обеда? Не хочется домой бегать. Да и к вечеру у всех готовить привыкли. На работе-то кормят. Черт. Об этом я и не подумал. В теории можно попробовать договориться с поварами, чтобы машина по пути в поля подъехала к клубу. Вы правы. Тогда сейчас же договорюсь с вашими бригадирами из кухни. Подробности скоро узнаете. Я попрощался с работниками, а к вечеру собрал их бригадиров и обсудил выходные. Порешили на том, что давать отгул всем сразу будет не очень хорошим решением для колхоза. Однако решение все равно нашли. Клубных волонтеров разбили на две группы. Так люди из первой возьмут выходные в один день, а из второй — на следующий. Таким образом, каждый из работников сможет получить выходной без вреда для работы в колхозе. Повара тоже согласились пойти мне навстречу. Все складывалось подозрительно хорошо.